Глава 6. Беда приходит неожиданно. Фу. 3 дня после зимнего пира я ходила в эйфории. Драконы хвалили мою еду, студенты смотрели на меня с восхищением, а Джаою, Джаою танцевал со мной. Я до сих пор чувствовала призрачное прикосновение его руки на талии и слышала низкий голос, шепчущий: "Ты нужна". «Старшая сестра, ты опять улыбаешься в кастрюлю», — заметил Лунбао, заглядывая мне через плечо. Я вздрогнула и чуть не уронила половник. «Я не улыбаюсь». «Улыбаешься? Вот уже третий раз за утро, и выглядишь так, будто видишь что-то очень приятное в этом бульоне». «Бульон действительно хорош», — пробубнила я, отворачиваясь от помощника. Лунбао хихикнул, но не стал продолжать. «Умный мальчик». «Я сосредоточилась на готовке завтрака. Сегодня у нас рисовая каша с курицей и имбирем. Простая, согревающая и идеальная для морозного зимнего утра». За окном снег падал крупными хлопьями, укрывая дворы Академии белым одеялом. «Красиво, просто сказочно красиво!» «Лунбао!» — позвала я. «Принеси еще зеленого лука из кладовой. Есть, старшая сестра!» Он унесся, и я осталась одна на кухне. Помешивала кашу, вдыхая пряный аромат имбиря, и думала о том, как странно сложилась моя жизнь. Месяц назад я провалила конкурс в Братиславе. Стояла на заднем дворе, замёрзшая и несчастная, просила, чтобы хоть драконы оценили мою еду. И вот теперь я здесь. Повариха в Академии настоящих драконов, с комнатой, работой, друзьями и... и с ректором, который смотрит на меня так, будто я что-то больше чем просто повариха. «Хватит мечтать, Ася!» пробормотала я себе под нос. «Он дракон, ты смертный, он ректор, ты повариха, это не...» Чу Айсен. Я подпрыгнула от неожиданности и обернулась. В дверях кухни стоял пожилой мужчина в ханьфу изумрудного цвета. Длинная седая борода, пристальный взгляд и аура силы, от которой хотелось сделать шаг назад. Старейшина Лю. Это один из преподавателей академии. Я видела его на перу за главным столом. Старейшина Лю. Поклонилась я, вытирая руки о фартук. «Доброе утро. Завтрак будет готов через...» «Мне нужно поговорить с тобой наедине». Перебил он. В его тоне были жёсткие нотки. Именно они и заставили похолодеть. Я где-то накосячила. Вроде нет. «Конечно», — ответила я как можно спокойнее. «Лунбао вот-вот вернётся. Он присмотрит за кашей. Пойдёмте, куда вам удобно». «Здесь тоже можно». Он прошёл на кухню, и я невольно отступила. Старейшина Лю остановился у стола, сложив руки за спиной, и посмотрел на меня взглядом, от которого захотелось забраться в кастрюлю и накрыться крышкой. «Ты произвела впечатление на зимнем перу». Начал он. «Спасибо», — осторожно поблагодарила я. «Это не комплимент», — прищурился он. «Это констатация факта, и этот факт меня сильно беспокоит». Я молчала, не зная, что сказать. «Ты смертная». Продолжил старейшина Лю, из другого мира. Не знаешь наших традиций и не понимаешь драконьей природы. Тем не менее, ректор Джао Ю назначил тебя поварихой Академии Небесного Пламени. Я доказала, что умею готовить, — возразила я, чувствуя, как злость начинает вытеснять страх. Студенты довольны, гости на перу хвалили еду, и даже ректор, даже ректор начал вести себя странно. Закончил за меня старейшина Лю. Именно это меня и беспокоит. Я застыла в недоумении и уточнила. «Что вы имеете в виду?» Старейшина Лю сделал шаг ближе, и я почувствовала, как почти физически давит его аура. «Джао Ю — самый могущественный дракон нашего клана», произнес он медленно и отчетливо. «Его долг — хранить традиции, поддерживать силу рода и готовить следующее поколение драконов. Но с тех пор, как ты тут появилась, ректор отвлекается». Проводит вечера на кухне вместо медитации. Танцует на перу вместо того, чтобы обсуждать дела кланов. И я видел, как он на тебя смотрит. Мое лицо вспыхнуло. Я не... Ты опасна. Отрезал старейшина Лю. Не потому, что хочешь причинить вред, а потому, что твое присутствие ослабляет его. Драконы не должны привязываться к смертным. Это противоречит нашей природе. Ах ты, старый таракан! я просто готовлю еду возмутилась я и не делаю ничего твоя еда влияет на внутреннее пламя драконов перебил он студенты стали сильнее их пламя горит ярче преподаватели чувствуют изменения а знаешь почему я молчала пытаясь понять о чем он потому что в твоей еде есть сила продолжил старейший налю сила которая не должно быть у смертной ты носительница пламени вкуса я озадаченно моргнула «Носительница пламени вкуса? Джао Ю как-то на первых порах упоминал что-то подобное, но я не придала этому значения». «Что это?» — спросила я тихо. «Древний дар», — объяснил старейшина Лю. «Редкий даже среди драконов. Те, кто обладает им, могут готовить еду, которая буквально питает душу, усиливает пламя, исцеляет раны и дарит силу. Но такой дар требует контроля и понимания драконей природы, а у тебя нет ни того, ни другого». Я отступила к плите, чувствуя, как бешено заколотилось сердце. «Я не знала». «Именно поэтому ты опасна», — повторил он. «Твоя еда влияет на драконов непредсказуемым образом, и особенно на Джао -Ю. «Почему на него?» старейшина Налю замолчал, изучая меня долгим взглядом. «Потому что он — дракон льда», — последовал ответ. «Его внутреннее пламя всегда было холодным и контролируемым. Это его сила». «Но твоя еда, она заставляет пламя разгораться все сильнее и делает дракона уязвимым». Я вспомнила розовые щеки Джао Ю после каждого блюда, которое он пробовал. Вспомнила, как он говорил, это физиология, и тепло в его глазах, когда мы танцевали. «Я не хотела», — начала я, но голос сорвался. «Неважно, чего ты хотела», — отрезал старейшина Лю. «Важно, что происходит. Клан небесного пламени переживает трудные времена». «Наша магия слабеет с каждым поколением. Молодые драконы не могут достичь того уровня силы, что был у их предков. И единственный способ это изменить — сохранить чистоту рода и не допустить смешивания». «Вы хотите, чтобы я ушла?» — поняла я. «Я хочу, чтобы ты знала свое место», — поправил он. «Ты можешь оставаться поварихой и кормить студентов, но держись подальше от ректора Джао». Не отвлекай его и не заставляй надеяться на то, что невозможно. «А если я не хочу?» — вырвалось у меня прежде, чем я успела подумать. Старейшина Лю прищурился, и температура на кухне будто упала на несколько градусов. «Кажется, этот мерзкий дед тоже дракон льда. Тогда я буду вынужден доложить совету старейшин о потенциальной угрозе для клана», — произнес он тихо и очень опасно. «И тебя отправят обратно в твой мир». Силой, если понадобится. Я не могла дышать. Думать тоже не получалось. «Подумай об этом, Чу Айсен», — добавил старейшина Лю, направляясь к выходу. «У тебя есть три дня. Либо ты сама держишь дистанцию с ректором, либо я буду действовать». «Ты даже не таракан. Ты... ты мокрица!» Он вышел, оставив за собой ледяной холод и жуткую тишину. А я рухнула на стул, обхватив голову руками. Пламя вкуса. Угроза для клана. Держаться подальше от Джао -Ю. Я даже толком не понимала, что происходит между нами. Да, я чувствовала притяжение. Да, мое сердце колотилось каждый раз, когда он входил в кухню. Но я думала, я надеялась. Старшая сестра. Лунбао стоял в дверях с пучком зеленого лука в руках, с тревогой глядя на меня. Что случилось? Ты ревешь? Я не заметила, когда начала не совсем реветь, но близко. Быстро вытерла глаза тыльной стороной ладони и попыталась улыбнуться. «Всё хорошо. Просто... просто нарезала слишком много лука». «Но ты не резала лук», — возразил Лунбао. «Умный, слишком умный». «Предварительно нарезала», — соврала я. «Мысленно». Лунбао не выглядел убеждённым, но не стал настаивать. Он просто подошёл и обнял меня. «Весьма неловко и по-мальчишески, но зато искренне». «Если что-то случилось, можешь мне рассказать?» Сказал он. «Я помогу. Мы все поможем». Я прижалась лбом к его плечу и позволила себе на мгновение быть слабой. «Спасибо, Лунбао», — прошептала я. «Ты хороший мальчик». «Я не мальчик», — возмутился он. «Мне уже 18 Я рассмеялась сквозь слезы. «Извини, ты хороший молодой дракон». Остаток дня прошел в тумане. Я готовила на автомате, улыбалась студентам, отвечала на вопросы Шуй но мысли были далеко. Пламя вкуса. Я что-то значу для драконов. Моя еда делает их сильнее, но при этом я угроза, потому что отвлекаю их ректора. К вечеру я приняла решение. Не пойду к Джао Ю сегодня и не понесу ему еду. И не буду стоять рядом и смотреть, как он ест, краснеет и смотрит на меня своими серебристыми глазами. Старейшина Лю прав. Я должна держать дистанцию, даже если это больно. Я убиралась на кухню, когда услышала шаги. Знакомые, размеренные, чёткие. Моё сердце ухнуло вниз. Айсен позвал Джао Ю с порога. Ты сегодня не пришла. Я, не оборачиваясь, продолжала мыть посуду. Извините, ректор, сегодня было много работы. Ты всегда приходишь, даже когда много работы. Сегодня особенно много. Тишина. Потом снова шаги. Кажется, он вошел на кухню. «Посмотри на меня. И я занята!» Айсен. Голос стал мягче, почти просящим, и я не смогла устоять. Обернулась и встретилась со взглядом серебристых глаз. Джао Ю стоял у стола, все такой же высокий и красивый. Но в его глазах было что-то новое. Беспокойство? «Что случилось?» — мягко спросил он. «Ничего. Ты плакала, вижу следы на лице. Проклятье! Просто устала!» «Не ври мне!» сказал Джао Ю, сделав шаг ближе. «Мы...» — я думал, между нами есть доверие. «Есть!» — выдавила я. «Но иногда доверия недостаточно». Он нахмурился и потребовал. «Объясни!» Я сжала край фартука так сильно, что побелели костяшки пальцев. «Ко мне приходил старейший Налю», — призналась я. «Сказал, что я опасна для клана, и моя еда влияет на драконов непредсказуемым образом. И что я... что я отвлекаю вас». Черты лица Джао Ю будто закаменели. «Что именно?» — сказал старейшина. Спросил он ледяным голосом. «Что вы ректор Академии. Ваш долг — хранить традиции и силу клана, а я мешаю это делать». «И ты поверила ему?» «Я? Ну, он не совсем не прав, верно? Я смертная из другого мира и не понимаю драконьих традиций. И если мое присутствие ослабляет вас...» «Ты не ослабляешь меня», — отрезал Джао Ю, и в его голосе прозвенела сталь. «Ты делаешь меня сильнее». Я уставилась на него, не веря собственным ушам. «Что?» «Мое внутреннее пламя всегда было холодным», — тихо сказал он. «Это делало меня сильным, но одиноким. Я не чувствовал тепла и не позволял себе чувствовать вообще, потому что так было безопаснее». Джао Ю поднял руку и коснулся моей щеки, так же, как тогда, когда стирал муку. «Но потом появилась ты с потрясающей едой, улыбками и упрямством». И моё ледяное пламя начало таять, точнее, оттаивать. И я сумел чувствовать снова. Это не слабость, айсен, а сила. Моё сердце заколотилось так громко, что я была уверена, он слышит каждый удар. «Старейшина Лю сказал, что вы уязвимы», — прошептала я. «Я уязвим», — согласился Джао Ю. «Но только перед тобой, и это... это того стоит». Его большой палец погладил мою щёку, и я закрыла глаза, прислоняясь к его ладони. «Я не хочу причинять вред клану», — выдохнула я. «Ты и не причиняешь, ты, наоборот, помогаешь. Студенты стали сильнее благодаря твоей еде. Их внутреннее пламя полыхает ярче прежнего. Даже старейшины это замечают, хоть и не хотят признавать». «Тогда почему старейшина Лю так против?» Джао Ю убрал руку и отступил, и его лицо снова стало непроницаемым. «Потому что боится перемен», — сказал он. Старейшина Лю верит, что единственный способ сохранить силу клана — держаться за старые традиции и не впускать ничего нового. Ничего, что может изменить устоявшийся порядок. «И я это — это что-то новое?» «Ты — все новое», — улыбнулся Джао Ю. «Именно поэтому ты так важна». Я смотрела на этого могущественного дракона и ректора Академии Небесного Пламени, который стоял на моей кухне и говорил, что я важна. «Что мне делать?» спросила я беспомощно оставаться ответил джаую продолжать готовить быть собой и доверять мне я справлюсь со старейшейной лю а если он пойдет к совету тогда я пойду туда первым его глаза вспыхнули ярким серебром и объясню что носительница пламени вкуса это не угроза а благословение для нашего клана и совершенно неважно что она смертная я хотела верить ему просто до безумия хотела хорошо выдохнула я «Тогда я остаюсь. И будешь приходить ко мне по вечерам с едой?» «Буду, если только вы обещаете краснеть». Он низко и тепло рассмеялся. Звук согрел меня лучше любого пламени. «Обещаю», — сказал он, — «хотя это всё ещё физиология». «Конечно, конечно», — фыркнула я. Мы стояли, улыбаясь друг другу, и я подумала, что всё ещё будет хорошо. «Кажется, ледяное сердце дракона может растаять полностью». Но за окном сгущались тучи, и я не знала о впереди буре, которая станет проверкой на прочность для нас обоих.